Глава 18. Сальса. Пластинку заело. Из колонок доносились звуки, похожие на скрип старых дворников по сухому лобовому стеклу. Наконец, гонор страны не выдержал, встал с кресла, подошел к проигрывателю, вручную поднял звукосниматель и сдул пыль, собравшуюся на игле. Снова опустил иглу на пластинку, старые динамики Танберг еще немного поскрипели, а затем раздались... Первые ноты Пегели «Любовь за углом». Несколько секунд Гоннор странно задумчиво постоял у окна. Он поднес руку к стеклу и почувствовал, как от окна дует. Чтобы посмотреть, сколько градусов на уличном термометре с высветшими синими цифрами и делениями, пришлось прижаться к стеклу носом. Минус двадцать три. Он посмотрел вниз. В желтом круге света под фонарем показалась какая-то женщина в пальто. Она выгуливала поджарого сетера. Пес совсем не радовался, что его вытащили на прогулку в такой мороз. Он их и за хозяйкой, опустив голову и поджав хвост. Хозяйка как будто волокла своего любимца на поводке. Инспектор немного понаблюдал за ними, а потом снова сел за стол. Перед ним лежал лист бумаги, на котором он записал цифры и буквы, нацарапанные на груди убитого. Не сводя с надписи взгляда, гонор странно положил голову на руки. Немного посидев, так встрепенулся, Взял с подноса рядом с пишущей машинкой початую бутылку Балантайна и отвинтил крышку. Налил себе виски на два сантиметра, но выпить не успел, потому что зазвонил телефон. «Это ты?» — услышал он на том конце линии голос Итерьерда. Гуннер странно выпил, виски приятно согревала пищевод. «Почему ты удивляешься?» «Обычно ты бурчишь в трубку, а сегодня какой то добренький», — сказал Итерьерда. «Я уже забеспокоился, не случилось ли что». «Что у тебя?» — спросил Гонор странно. «У нее есть любовник», — ответил Итерьерде. «Имя?» «Эйв Стрёмстадт, учитель танцев. У него нечто вроде своей школы или студии. Сегодня он давал уроки сальсы и африканских танцев. Видел бы ты, что там творилось. Чернокожий лупит в барабан, а полсотни норвежек, увлеченно трясут задницами». «А что наша дама?» «Сначала я подумал, что она тоже пришла на урок». Но она сразу подошла к типу в желтых штанах и серебряной рубашке. На морде у него микрофон, вроде как у телеведущего. Он ходил между учениками и вопил в микрофон, чтобы его было слышно. «Кстати, что ты там слушаешь?» Гонор странно оглянулся на проигрыватель. «Одну певицу джазовой баллады». «Нет, там было не то, там была сальса. Когда пришла наша дамочка, ему пришлось подсуетиться. Он срочно вызвал себе кого-то на замену». «Она тебя видела? Ты ведь тоже...» Приходил на урок. В зале была целая толпа, она не обратила на меня внимания. «Продолжай». Они вышли, сели в машину и уехали. Ну, а я поехал за ними. Они оставили машину на стоянке у музея Мунка, в неприметном месте под деревьями, у самоограды Тьюин-парка. Они почти сорок минут сидели в машине и обнимались. То есть, наверное, они не только обнимались. Потом она отвезла его назад в школу танцев, а сама поехала домой. «А ты что?» Поняв, что вдова поехала домой, я со спокойной душой стал следить за её хахалем. Ждал его у школы танцев. Через некоторое время он вышел, запер дверь и зашагал домой пешком. Живёт он на улице якобы Оля, в Маэстро. Там-то я и выяснил, как его зовут. Минут пять назад он поднялся к себе в квартиру. Молодец, атерьерде, сейчас холодно, иди домой, грейся. А я никогда не мёрзну. «Засмеялся Итерьерда. «Знаю, в мороз многие принимают рыбий жир и витамины, а толку никакого. В мороз главное есть побольше острого и пряностей. Ты, кстати, тоже запомни, пригодится. На завтрак добавь к яичнице 3-4 дольки чеснока и перец чили. Самый острый, такой, чтобы нос пробило и бросило в пот. При такой огневой поддержке у тебя не будут мерзнуть руки. Можешь гулять при минус 20 без рубашки, и от тебя будет валить пар». «Ни один микроб, ни один вирус к тебе не пристанет. Ты дохнешь на комнатные растения, они завянут. Ты станешь бессмертным, старина, бессмертным». «Да-да», — отозвался Гуннер странно. «Будь уверен», — не сдавался ей Терьерда. «Спокойной ночи», — сказал гуннар странно и повесил трубку, не дожидаясь, пока коллега поделится с ним рецептом от бессонницы. Он допил виски, потом взял шариковую ручку и нарисовал на листе бумаги «треугольник». В двух нижних углах написал имена Игрит и рейдера Фольки Есперсона, а наверху эльф Стрёмстад. Под треугольником он нарисовал три крестика, точно такие, как на лбу покойного Есперсона.